«Наверное, очень трудно жить на свете таким страстным людям», — покачала головой леди лари. «Да не то чтобы», — беззаботно отозвался Кофа. «Вы сейчас говорите в точности, как сэр Макс, когда он решил, будто ишь должно быть тяжело жить, не зная, кем она завтра проснется, девочкой или мальчиком».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 «До сих пор я видел такую только однажды, в графстве Хотта, и теперь глазам своим не поверил, откуда бы здесь взяться птицы с Ису. В наших краях они не водятся. Ближайшую, по слухам, видели в Магахонском лесу, да это не факт. Знаю я тамошнего лесничего. С него останется индюшек с чужой фермы стащить и перекрасить, чтобы соседи не догадались». Сэр Цвахта Чиям, Магахонский лесничий.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 Мне хорошо знакома эта разновидность счастливой обреченности, иначе я вряд ли ее опознал бы. А опознав, невольно проникся к незнакомцу почти иррациональной симпатией, неизбежной при встрече с кем-то очень похожим на себя самого. Когда он улыбнулся, я сразу понял, что это и есть брат леди лари У него была точно такая же ямочка, одна на левой щеке, и такое же круглое смуглое лицо, и черное глазище.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 как совсем маленького ребёнка. «А у нас», — выкрикивала счастливая Иш, «самые лучшие в мире гости, им очень нравится Каддина еда, а скрюх дала Максу себя погладить. Вот так!» «Какие замечательные новости!» — ласково сказал черноглазый человек, перестав кружиться. «Но главную ты сказать забыла, а я и сам вижу. Разрисован ещё здоровенный кусок потолка. Когда только успела».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 — Но не удивлюсь, если в ваших краях это обычай считается варварским. — Не считается, — успокоил его кофа. — Что же тут варварского, если люди радуются друг другу? — День прошёл хорошо, — сказала леди лари обнимая брата. — А у тебя, дружище? — спросил повар Кадди. — Всё, вышла как ты хотел. Смуглое лицо дегурана Ари Турбона вдруг стало лиловым. — Я сперва глазам своим не поверил, — моргнул.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 а самый замечательный — зелёный. Этот цвет безмятежной радости. В детстве моё лицо зеленело так часто, что многие соседи думали, что это и есть его обычный цвет. С годами он появляется всё реже. Такова, надо полагать, цена взросления. Но иногда всё-таки. — А белый? — нетерпеливо спросил я. — Бывает у вас белый цвет? Причём сперва спросил, а потом уже сообразил, почему меня интересует именно белый. Вспомнил, наконец, давешнюю историю о человеке с ножом и белым лицом, вломившемся в палатку правдивого пророка, а потом исчезнувшем неизвестно куда. И, кстати, одет он был похож Малиновая куртка в устах бестолкового нумбанского полицейского вполне могла превратиться в красную, а пестрая истеганная юбка, напомнить ему деревенское одеяло. «Все сходится. Ясно теперь, почему меня так насторожило внезапная смена цвета лица нового знакомого».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 «Ни за что не угадаешь, когда на тебя нападет очередной приступ застенчивости. Хотя, казалось бы, давным-давно пора им пройти насовсем». «Ради этого все и было задумано», — улыбнулся дигоран Ари Турбон. «В этом основной смысл света Саллари». «Объясните», — потребовал Кофа. «Ну, я же не знал заранее, что наш Кадди так быстро научится вкусно готовить», — признался тот.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 «Дома, в Салларе, соседи часто приходили к нам в гости, чтобы скоротать вечер за разговорами и игрой в злик и злак. Говорили, уж больно славно с вами сидится, спокойно и душевно. Вот я и подумал, может быть, в Йехо такого тоже не хватает, мест, куда можно прийти как домой и отдохнуть сердцем». «Да, это был правильный расчет», — кивнул Кофа. «Готов спорить, к вам все клиенты возвращаются».